Какие-то другие времена. Кошка сидела на подоконнике, вздыхала и только что головой не качала, слушая сетования мужчины. «Понимаешь, да?» — рассказывал тот кому-то в трубку. «Ну ты же понимаешь, развалили все, Всё! Позорище! Везде полное развращение! Ценности сбиты!» Смартфон бухтел в ответ что-то явно одобрительное. «Вот и я говорю, что это же полное безобразие!» В попытке выразить степень возмущения из-за тотального окружающего безобразия мужчина постучал кулаком об стол, ушиб руку, долго тряс ею, ушибя от боли. Разговоры эти были неизменны. Повторялись слово в слово практически всегда, и кошка их терпеть не могла. Во-первых, у хозяина портилось настроение, и он начинал цепляться ко всем в доме, Особенно к тем, кто сходу не соглашался, что вокруг мерзость, гадость и запустение. Вот к хозяйке, например. Когда она пыталась сказать ему, что не все так уж и плохо, что живут они отлично, что тогда начиналось форменное безобразие. Хозяин ругался уже не на страну, не на власти, а на хозяйку. «Ты что, слепая? Ты не видишь, куда катится Россия? О ней же никто не думает!» Хозяйка только вздыхала и уходила подальше, чтобы не раздражать мужа лишний раз. Во-вторых, у хозяина подскакивало давление, и он хватался за голову, потом за сердце, потом пил кучу лекарств, продолжая заводить себя по поводу того, что раньше и лекарства были действенные и стоили гораздо меньше. В-третьих, и это самое-самое главное, кошка отлично понимала, что все это бессмысленно. У всех есть только то время, в котором они живут сейчас. То, что уже было, живет только в памяти. А память затейлива, как мышиный хвостик. Всё неприятное стирается, просто потому, что раньше-то все были моложе. Даже лично я, — рассуждала кошка, — мне, когда я была котенком, легко удавалось то, что я сейчас... Нипочем не сделаю. Вот, например, по занавеске могла залезть. Она смерила взглядом занавеску и вздохнула. Последняя попытка сделать это была воистину позорной. Обвалилась та палка, на которой занавеска крепится. Небось, и ему кажется, что его котенковые времена были безоблачными. Кошка пошла в комнату и обнаружила хозяина на диване, держащимся за голову и явно думающим о России. «Даже покраснел, бедный. Понятное дело, это ж так трудно». Она запрыгнула к хозяину, боднула его ладони и мурлыкнула в ухо. «Чудак ты, ты не можешь выбрать никакое другое время. Твое только это». Так зачем же ты его так ругаешь за все плохое, что даже ничего хорошего не замечаешь? Время-то может обидеться, причем не просто какое-то мимолетучее, а твое личное время. Пожалеть меня пришла. Умница ты моя, только ты меня и понимаешь. Ну как же мне им объяснить-то? Надо же все-все менять. Мужчина снова начал что-то взволнованно вещать, но мягкая кошачья лапа неожиданно стукнула его по губам. «Меняй, меняй, но вокруг себя. и Сделай лучше свой собственный мир сам. Убери двор, а то там хозяйка одна упирается. Отвези на помойку груду гадости, которая у самого дома лежит. Там мышиное гнездо, а я их поймать из-за тебя не могу». Помоги внуку понять какую-то глупость по их проклятой мурте-муртике. Меняй то, что ты можешь. Сделай лучше. свое время, и оно сделается лучшим для тебя. А то оно утекает сквозь твои лапы, уходит просто так, сворачивается тоскливыми замерзшими лужицами позади тебя. И ведь его уже не вернуть, не согреть. Не прожить заново. Ты же ругаешься постоянно и каждый раз замораживаешь свое время все больше и больше. Я-то вижу. Мы кошки понимаем толк в тепле, а в тебе его остается все меньше и меньше. Все уходит в пустоту. Ты мне рот, прямо как твоя хозяйка затыкаешь, недовольно пробурчал хозяин. Впрочем, кошку свою он любил, позволял ей очень многое, поэтому волей-неволей митинговать пришлось перестать. Кошачья лапа с завидным упорством оказывалась на его губах. «Ну вот, уже лучше, а я тебе сейчас спою, и ты поспишь». Кошка устроилась прямо на голове хозяина, которого она очень любила, несмотря на его недостатки, и замурлыкала. Время, время, будь теплее, Будь уютнее и светлее, Пусть унынья чернота Нас покинет навсегда. Есть везде свои заботы, беды, Всякие просчеты. Если все в себе тянуть, Свой ты укоротишь путь. Спи, во сне увидишь ты лук, с мышами и цветы, Валерьян и куст большой и молочный водопой. Ты нам нужен и любим. Нет, не трать себя на дым, дым холодный и пустой, с руганью и суетой. Когда хозяйка... Отлично знавшая, что происходит с её супругом после очередного разбора полетов из серии «Мир плохо и даже еще хуже, чем вы думаете», пришла с тонометром и коробкой с лекарствами, то узрела она идиллическую картинку. ее супруг мирно и безмятежно спал, подложив ладонь под щеку, уютно посапывал, как маленький мальчик, а на его голове караулила сны кошка. Солнышко ты моё, лапушка. Устала ты с ним, да? Ну, что поделаешь, люблю. Да, я понимаю, что любишь. Я его тоже очень люблю. И ведь что обидно? Такая жизнь-то хорошая. Мы живы, здоровы, детей двое замечательных. Внук — радость настоящая. Скоро еще внучечка родится. И дом прекрасный. И машина есть, и квартиры детям построили. Всего-то хватает. А он все страдает, что мир не такой. Так он всегда не таким будет. Не в царстве и Божье живём, на земле. И во всех странах мира что-то не такое есть и не этакое. И что теперь? Убиться с разбегу об стену. Жизнь свою на это положить. Да вот еще. Хозяйка тряхнула коробку с лекарствами немного более энергично, чем хотела бы, и расстроилась. Ну вот, разбудила. «А, это ты? Тут я все думаю, что мне валерьяной пахнет, а это ты с лекарствами пришла. Родная, да я хорошо себя чувствую». «Точно?» — засомневалась хозяйка. «Уверен, потому как у нас валерьянки в доме уже лет пять не водится. «А, да, точно! Это же с тех времен, когда молоденькая Муся открыла форточку, запустила восемь котов, они все пились в зюзю, передрались, а потом пошли бить морду соседскому волкодаву и почти что загнали его на дерево», — рассмеялся хозяин. «Стой! Так чем же тогда пахло?» «И молочная река снилась, и мыши по лугу бегали». Муся. Неслышно фыркнула и прищурилась. «Надо запомнить, как я лежала. Видать, как-то очень правильно, раз до него мое мур, мур дошло. Будем спасать так. А ты ведь загнется во цвете лет, а человек-то хороший. Ну ладно, ладно, любимый». Она приняла стандартно равнодушный кошачий вид — и принялась сочинять новую песню для следующего этапа пения хозяину.